Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, так же и господ. Хорошо шивал мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвокат Семена Семеновича Моргунова. Так и называл его Моргунов. Мой придворный портной. Споги на Тимоши редко бывали, больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой в бумаге завернуты белые парусиновые туфли.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 так и повелось что вел он у купцов всех их к темный вексельные там или чего лучше несостоятельный и уж не мытьем так катанием адоймет таки суд и выплывет зато и платили ему хорошо к маргунову вот и повел барыбу тимоша да оно и пора было осень была эта так какая то несуразная падал снег и таял снег